Если хотя бы один раз прийти в гильдию кино и просто посидеть один день, то можно много узнать о жизни актеров, увидеть, кто сюда приходит, кто в чем одет. Ведь актеры это не только те, которых мы видим на экране, и которые мелькают в сериалах на всех каналах. Многие актеры свои вузы закончили давно, по-разному сложилась их творческая жизнь. Кто-то уже на пенсии и живет очень плохо в одиночестве и бедности, всеми забытой. Вот этих актёров обычный зритель не видит, да они и сами не выставляются, потому что стыдно, потому что неприлично. Кто-то сыграл в молодости что-то когда-то, а теперь уже долгое время нет ролей. Кто-то не пришёлся ко двору, не было папы-мамы режиссёра, не было протеже, никого рядом не было а люди порой очень талантливые, заслуженные, только есть им нечего. Раиса Рязанова сумела избежать подобной участи. К счастью, в ее жизни не было тягостного, беспросветного одиночества. Спасает работа. Сейчас Раиса Рязанова много снимается в кино. Среди ее экранных работ — роли в картинах, «Госпожа удача», «Любовь» Валерия Тодоровского — 1991, «Муму» Юрия Грымова, 1998, а также сериалы «Клетка» Сергея Белошникова, 2001, «Ночь на кордоне» Василия Панина, 2001, «Леди босс» и «Леди бомж» 2001, Дмитрия Астрахана, «Русские амазонки» 2002, Исаака Фридберга, «Другая жизнь» Елены Райской, 2003, Next 3 Олега Фомина, 2003, «Русские бабы» Сергея Полянского, 2003, «Пассажир без багажа» Хуата Ахметова, «Черемушки, дальнобойщики, не родись красивой». Рязанова часто общается с обожаемыми сыном и внуком Андрюшей а каждую среду ходит с подругами в баню. Когда выдается свободная минута, Раиса любит вязать и играть с домашним любимцем-бульдогом Филей. Водит «Опель», купила его после того, как много лет, более 20, ездила на стареньком «Жигуленке». В 2003 году завоевала кубок на автомобильных соревнованиях и получила почетное звание «Автоледи-2003». В одной из телепередач Раиса Рязанова высказала свою точку зрения на современное замужество. Она полагает, что в нелегкой доле супруги должна быть какая-то заметная отдача, поскольку женщина сейчас дорого расплачивается за право произнести фразу «я замужем». В первую очередь нелегким повседневным бытом, стиркой, готовкой, стоянием у плиты. А если муж еще изменял... «Ну и для кого вот это все?» — возмущается Рязанова. «Вот эти кастрюли, эти борщи, это постоянное стояние у плиты, эти стирки, этот уют дома!» Наплевал он на этот уют и ушел туда, где нет никакого уюта, никаких борщей. Ничего там нет. «Почему я должна быть верной и преданной, должна вкладывать все силы?» только для того, чтобы я считалась замужней женщиной? Когда узнаешь, что Рязанова больше теоретик семейной жизни, чем ее практик, то еще больше восхищаешься ее актерским дрованием, тем, как она в фильме «Москва» сыграла идеальную жену и самую счастливую из подружек. Ее героиня Тося живет с мужем и тремя детьми, как за каменной стеной. Ей не надо выживать». У нее в семье лад и счастье, а все проблемы только на семейном уровне. Как все это далеко от сложных будней самой Рязановой. Но она полагает, что в ее ситуации все могло быть хуже, чем оказалось в реальности, а разного рода депрессии не мучили ее просто потому, что было некогда. Рязанова сумела преодолеть все трудности, ни на кого не переложив их, ни за кого не спрятавшись не отдавая ребенка кому-то на воспитание. А ведь для этого тоже надо иметь силу. И физическую, и волевую. Правда, когда ей надо было уезжать на съемки, а она бралась за любую роль, приходилось играть все, что предлагали, то умоляла кого-нибудь посидеть с сыном. Зато потом из экспедиции привозила Данилке чемоданы книжек. Мальчик буквально с ногами влезал в чемодан. Рылся в новых сокровищах и тут же садился их читать. Так у ребенка возникла любовь к чтению. Раиса Ивановна очень рада, что сын стал актером, искренне называет его своей гордостью.